Райка появилась во дворце через 5-7 дней. Довольная жизнью, весёлая, практически счастливая. В общем, такая, какой мы здесь её ещё ни разу не видели. Тут, оказывается, не всё запущено в плане медицины, заявила она, усевшись в кресло. И антибиотики можно создать, и инструменты кое-какие есть, хотя работы, конечно, много, очень много. Но начинать-то с чего-то надо. Мы с Улькой сидели рядом, тоже в креслах, готовые в подробностях выслушать, что именно понравилось нашей привередливой сестрице. Ты сначала скажи, у мужа твоего есть шансы тебе понравиться? не выдержала Улька. Или у вас чисто договорной брак, без всяких постельных игр и прочего. Райка внезапно покраснела и смутилась. Да ладно. Я уже почти влюбилась, буркнула Райка. Не лезьте в душу. Мы с Улькой многозначительно переглянулись и синхронно ухмыльнулись. Вот вам и старая дева, утверждавшая, что мужики для счастья ей не нужны. Несколько недель в браке и уже и смущается, и краснеет, и всего-то чуть меньше месяца провела со своим мужем. Не будем, покладисто согласилась я. Рич, кстати, не хотел давать разрешения, спрашивал у меня, есть ли толк от твоего лечения. Естественно есть, вскинула со оскорблённая Райка. Я тут уже и скальпель создала, и зажимы, и даже операцию несложную провела там в Имени под наркозом местного производства, между прочим. Так что всё есть. Мне нужны деньги и связи, чтобы внедрить мои готовые разработки и создать новые. Ну, я примерно так и ответила, кивнула я. Так что расслабься и не ворчи. Всё у тебя будет. Рай. А рай. Там на земле ты вроде заметки вела о самых интересных случаях в своей работе. А здесь Райка посмотрела на меня с подозрением. Зачем тебе? Хочу выпускать не только художественные романы, ответила я. Улька вон на географические карты и игры по ним замахнулась. Я думаю о публицистике. Я подумаю. Ну хоть так. Насколько я знала Райку, она была дамой чест славной. А значит, если захочет известности, как первая женщина-врач в этом мире, придёт к нам с Улькой со своими записками. А там уже, если книга будет хоть немного популярной, Можно искать специалистов по другим наукам и тоже книги печатать, в общем, расширяться, обучать Таро хоть чему-то, а то дремучей тут все жуть. Проговорили мы часа два-три, обсудили Вовку, родителей Кронпринца Оборотней, заглядывавшегося на ульку, наш с ней бизнес-проект. В общем, наболтались вдоволь. И ушла от нас Райка с моим обещанием всячески способствовать её профессиональной деятельности. Ричард, конечно, такому обещанию не обрадовался. женщины, выдал он раздражённо, когда тем же вечером мы лежали в постели. Попробуй вас пойми. Зачем, ради безной тебе это нужно? Неужели тебе так скучно здесь? Зачем это нужно твоей сестре? Почему вам обеим не живётся спокойно? У вас же всё есть. Мало того, в этом мире имеется магия, она всё сделает за вас, в том числе и вылечит больного, если, конечно, боги не решат забрать его душу на перерождение. Для чего вмешиваться в этот естественный процесс? «Не мешай нам веселиться, изверг!» Кинофильм «Золушка», 1947 год. Вспомнила я крылатую фразу из старого земного фильма. Осознала, что здесь и сейчас меня не поймут. И ответила как можно честней. Если занять Райку чем-то полезным здесь и сейчас, она не натворит дел потом. Ты же не хочешь, чтобы правнучка Бога вышла на тропу войны и боролась со всеми в этом государстве? Например, постоянно доказывая, что женщина имеет право не выходить замуж и не рожать детей. Она сумасшедшая, изумлённо спросил Ричард. Причём тут право, когда это обязанность и женщины, и мужчины продлить свой род, оставить потомство. Ну, хмыкнула я. Обязанность или нет, но в нашем бывшем мире многие думали по-другому и жили без детей и без семьи по собственному выбору, а потом лучше не лезть к ней сейчас. Пусть занимается своим любимым делом, а то разрушит все ваши вековые устои. Ричард экспрессивно покрутил пальцем у виска, но спорить не стал. Лишь только вздохнул и как-то через чур обречённо пробормотал: "Рожать вам обеим пора, чтобы дурь из головы поскорее выветрилась, и сразу же беременеть потом, чтобы заняты делом были". В ответ я довольно сильно ткнула его кулаком в бок. Завязалась шуточная потасовка, в результате которой я привычно оказалась поверженной. Я тебе руки свяжу, пригрозил Ричард, чтоб не дралась. А ты уважай нас, женщин, огрызнулась я. Тогда и драться не буду. Женщин уважаю. Идиотка? Нет. Прибью. Ты сначала доберисся до меня, воительница. Доберусь. Отпусти меня. Отпусти, я сказала. В общем, спать мы легли поздно, изрядно вымотавшись.